Глава 20. Весёлые люди. В глубокой и тёмной тюрьме, чьи мокрые стены были покрыты плесенью, сидел князь Никита Романович, скованный по рукам и ногам и ожидавший себе смерти. Не знал он, наверно, сколько прошло дней с тех пор, как его схватили. И без свет ниоткуда не проникал в подземелье. Но время от времени доходил до слуха его отдалённый благовест, и соображая с этим глухим и слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более 3 дней. Брошенный ему хлеб был уже давно съеден, оставленный ковш с водой давно выпит.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 Сквозь щели последней двери блеснул огонь. Ключ с визгом повернулся, несколько засовov отодвинулось, ржавые петли застонали, и яркий нестерпимый свет ослепил Серебрянова. Когда он опустил руки, которыми невольно закрыл глаза, перед ним стояли Малюта скуратов и Борис Гадунов.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 И перемена в годунове показалась ему тяжелее самой смерти. Время милосердия прошло, продолжал Годунов хладнокровно. Ты помнишь клятву, что ты дал государю? Покорись же теперь его святой воле, и если признаешься нам во всём без утайки, то минуешь пытку. И будешь казнён скорую смертью. Начнём допрос Григорий Лукьянович. Погоди. Погоди маленько. Отвечал малюта улыбаясь. У меня с его милостью особые счёты. О каратие его цепи, Фомка. Сказал он палачу. И палач Воткнув светоч в железное кольцо, вделанное в стену, подтянул руки серебряного к самой стене, так что он не мог и медвинуть. Тогда Малюта подступил к нему ближе и долго смотрел на него, не изменяя своей улыбки. Батюшка, князь!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 "Мы батюшка князь", продолжал он с насмешливой покорностью. "Мы перед твоей милостью малые люди, таких больших бояр, как ты, никогда ещё своими руками не казнили, не пытали. И к допросу-то приступить робость берёт". Кровь-то, вишь, говорят, Ни одна у нас в жилах течет. И Малюта остановился, И улыбка его сделала съедовитее, И глаза расширились более, И зрачки запрыгали чаще. «Дозволь, батюшка, князь!» Продолжал он,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 Лицо Бориса Фёдоровича было неподвижно. А потом продолжал возвышая голос молюта. Потом. Дозволь мне, худородному, из княжеской спины твоей ремень выкроить. Дозволь мне холопу боярскую кожу твою на конский чепрак снять. Дозволь мне с мрадного раба вельможным мясом твоим собак моих накормить. Голос малюты обкновенно грубый, теперь походил на виск шакала, нечто между плачем и хохотом. Волосы серебряные стали дыбом. Когда в первый раз Иоанн осудил его на смерть. Он твёрдо шёл на плаху. Но здесь в темнице, скованный цепями, изнурённый голодом, он не в силах был вынести этого голоса и взгляда. Малюта несколько времени наслаждался произведённым им действием. Батюшка, князь! взвизгнул он вдруг,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 Какой производит на нас близость нечистой твари, грозящей своим прикосновением. Он устремил отчаянный взор свой на Годунова. В эту минуту поднятая рука Малюты остановилась на воздухе, схваченная Борисом Фёдоровичем. Григорий Лукьянович, сказал Годунов, не теряя своего спокойствия. Если ты его ударишь, он расшибёт себе голову об стену. И некого будет нам допрашивать. Я знаю этого серебряного. Прачь! заревел малюта. Не мешай мне над ним потешиться. Не мешай! Отплати всего за поганое ложе!